Глава 2. Геометрия. История завоеваний и творений. Все началось с поиска совершенных форм и чисел, составляющих фундамент Вселенной. Но геометрия недолго пребывала в абстрактных сферах. Стоит, например, постичь природу треугольника, как появляется возможность составлять карты неба и земли и прокладывать путь в непостижимые дали. Если добавить к этому таинственные свойства круга, можно будет строить, рисовать и завоевывать все, что только хочется. История геометрии начинается с предрассудка, проходит сквозь эпоху безрассудной алчности и амбиций, а затем дарит нам величайшие произведения искусства — и позволяет носить весь мир в своем кармане. Знакомо ли вам имя присвиттера Иоанна? Возможно, вы встречали упоминание о нем в комедии Шекспира «Много шума из ничего», где Бенедикт намекает на иллюзорность этого странного персонажа. «Не угодно ли вашему высочеству дать мне какое-нибудь поручение на край света?» — говорит он. «Я готов за малейшим пустяком отправиться к антиподам, что бы вы ни придумали. Хотите, принесу вам зубочистку самой отдаленной окраины Азии, сбегаю за меркой с ноги пресвитера Иоанна, добуду волосок из бороды великого могола, отправлюсь послом к пигмеям». Все будет мне приятнее, чем перекинуться тремя словами с этой гарпией. Пресвитера Иоанна, не говоря уже о его ноге, никто и никогда не видел. Долгое время считалось, что он был царем и правил где-то в Африке, этакий средневековый король Артур. Хотя никто не знал, где он живет и существует ли он вообще, ведь легенды рассказывались веками, Короли, папы и императоры слали ему письма и просили его присоединиться к ним в борьбе с мусульманской угрозой. Дело в том, что в их представлении в царстве Пресвитера Иоанна текли изумрудные реки, все было усыпано золотом, а жили там праведные христиане, которые превосходили в битве любого. Иными словами, пресвитер Иоанн был христианским правителем, которого все остальные христианские правители хотели заполучить в друзья. К несчастью, это было почти наверняка невозможно, поскольку они оказывались жертвами мистификации, которая владела умами на протяжении целых сотен лет. В 1165 году византийский император Мануил I Комнин переслал одно письмо императору Священной Римской империи Фридриху Барбоссе. Сообщалось, что автором письма был пресвитер Иоанн. Пресвитер — это звание священнослужителя, который рассказывал о своем царстве в Индии. В письме говорилось, что он был невероятно богатым потомком одного из трех волхвов, навестивших новорожденного Христа. Взволнованный Фридрих сразу написал письмо и отправил его с послом. Неизвестно, что случилось с этим посланием, но этот случай оказался лишь первым из множества разочарований, связанных с пресвитером Иоанном. К началу XV века имя пресвитера Иоанна было у всех на устах. Так, в 1400 году король Англии Генрих IV написал письмо пресвитеру Иоанну, царю Абиссинии, надеясь установить англо-абиссинские отношения. Оговорюсь, пожалуй, что прошествие двух веков его не смутило поскольку в первом письме пресвитер Иоанн сообщил, что владеет источниками вечной жизни. В 1402 году флорентийц Антонио Бартоли прибыл в Венецианский дворец Дожи и привлек всеобщее внимание. Бартоли привез с собой нескольких африканцев, а также жемчуг, леопардов, звериные шкуры и экзотические травы. Он назвался посланцем пресвитера Иоанна, властителя Индии, который хотел заключить союз с христианскими правителями Европы. Дош отправил его назад с дарами, включая серебряную чашу, фрагмент животворящего креста и тысячу дукатов, и послал к пресвитеру нескольких умелых ремесленников и оружейников. По всей видимости, Бартолий бежал с добычей, поскольку больше о нем не было ни слуха, ни духа. Тем не менее, молва о богатствах пресвитера Иоанна и его желании увидеть, как христиане противостоят мусульманскому натиску, никак не стихала. В конце концов, легенда дошла до Португалии, где нашла благодарного слушателя в лице принца Генриха набожного, аскетичного, образованного третьего сына короля. Генрих почти сразу решил, что именно ему суждено, наконец, отыскать пресвитера Иоанна и привлечь его на сторону католиков, даже если для этого ему придется обойти всю землю вдоль и поперек». Историки не сходятся во мнениях насчет того, что именно предпринял Генрих, известен еще как Энрике-мореплаватель. Одни говорят, что он основал в Сагрише школу для обучения мореходов, судоводителей и корабельщиков. Другие считают, что он ограничился более общими не столь формализованными мерами. Как бы то ни было, Генрих стремился задействовать все математические знания Южной Европы, чтобы покорить океаны и найти призрачное царство пресвитера Иоанна. Генрих привез в Португалию целый сон специалистов, которые учили моряков корабельному делу, искусству навигации и картографии. Он сделал так много, что даже папский секретарь по Брачулини отметил его достижения. «Как же славно быть единственным, кому достал отваги, решимости и целеустремленности, чтобы осмелиться сделать то, к чему никто прежде не подступался», — написал он в 1448 году. «Вы в одиночку открыли неведомые моря и невиданные страны неведомые расы за пределами знакомого мира и дикие племена, живущие в самых дальних его уголках, куда не доходит солнце и куда еще никто не прокладывал путь. Вас вряд ли удивит тот факт, что Генрих так и не нашел пресвитера Ивана. Зато он подготовил почву для европейского завоевания мира. Как? Применив геометрию, которые все мы изучаем в школе, синусы, косинусы и тангенсы прямоугольных треугольников и отношений между длинами окружности и диаметрами кругов и сфер. В руках Генриха геометрия стала способом картографировать территории, прокладывать пути и устанавливать господство над миром. Так, потерпев кораблекрушение у берегов Португалии, Христофор Колумб осел на новом месте и нашел прекрасное применение картам, знаниям и навыкам, доступным благодаря основанной Генрихом школе в Сагрише. Вы уже знаете, к чему это привело. В последующие столетия те же знания дали нам кое-что даже получше. Золотые века искусства — и архитектуры. Тайная сила треугольников. Когда мне было 8 лет, я обожал легенду о короле Артуре. Помню, как я продирался сквозь эпопею Уайта Король былого и грядущего и представлял себя одним из рыцарей, чуть ли не каждый день выбирая себе нового героя. Я помню и комнату, где в том же возрасте меня впервые заставили заняться геометрией. Слово «геометрия» в буквальном переводе значит «измерение Земли». Но в школе все, как правило, сводится к изучению двух- и трехмерных фигур и их свойств. Главным образом это треугольники и круги. Но можно строить и другие фигуры, например, квадраты, конусы, пирамиды и даже, если вы готовы к авантюре, додекаэдры. Можно также рассматривать графики, учиться делить пополам отрезки и углы и осваивать техники измерения расстояния между точками напрямую. Все перечисленное вызывало во мне сильнейшее чувство, противоположное обожанию. Геометрия казалась мне скучной. Я готов был признать, что в теореме Пифагора что-то есть. Но как только я познакомился с ней и узнал, что квадрат гипотенузы, самый длинный из сторон прямоугольного треугольника, равняется сумме квадратов катетов, я снова отключился и мыслями вернулся к королю Артуру и его круглому столу, где все равны. Такое применение геометрических фигур мне было больше по душе. Возможно, восемь лет я проявил бы больше интереса, если бы мой учитель представил Пифагора как героя легенды, этакого греческого короля Артура. Оказывается, нет даже однозначных доказательств того, что человек, который сделал все, что приписывается Пифагору, вообще когда-либо существовал. Говорят, что он был апологетом вегетарианства, понял, что и утренние, и вечерние звезды — это Венера, осознал, что Земля имеет форму шара и предположил, что планеты движутся по математическим законам. Однако нам почти ничего не известно о Пифагоре наверняка, поскольку ни одно из его сочинений не сохранилось. Мы не знаем даже простых вещей, например, где он родился. Мы лишь полагаем, что он родился на острове Самос в Эгейском море и был сыном огранщика. Историки относительно уверены лишь в том, что кто-то в итоге основал школу его имени в городе Кратон в современной Калабрии. Ее основатель был очарован числами. Члены этого кружка, связанные тайными клятвами, входили в школу через арку, на которой значилось «все есть число». По мнению пифагорейцев, числа управляли космосом. Степень их одержимости иллюстрирует рассказ, возможно, также легендарный, о судьбе ученого, который нарушил клятву данную сообществу. Его история, как и все хорошие геометрические истории, начинается с прямоугольного треугольника. Длина двух его сторон равна единице. По теореме Пифагора, если возвести длины двух коротких сторон А и b в квадрат и сложить получившиеся числа, получится квадрат гипотенузы С. Запишем это уравнение. А квадрат плюс b квадрат равно c квадрат. Поскольку и а, и b равны единице, вывод таков. Если c квадрат равно 2, то c — это число, которое при умножении на само себя дает 2, то есть квадратный корень из двух. Мы не видим в этом ничего особенного. Но для пифагорийцев это было огромной проблемой. Они могли записывать числа только если числа были целыми — 1, 2, 3 и так далее. Или если они представляли собой отношение двух целых чисел. Вы точно сталкивались с математическими отношениями и их равенствами, пропорциями. Например, при готовке мы в правильной пропорции смешиваем муку и масло, а еще не отступаем от пропорции, когда делаем сложные коктейли. Так, для Манхэттена нужны две части бурбона и одна часть сладкого вермута а, следовательно, пропорция здесь два к одному. И ее также можно выразить в виде дроби — 1 вторая часть вермута при одной части бурбона. Пифагорейцы пытались найти пропорцию двух чисел, которая была бы числовым эквивалентом квадратного корня из двух и записать ее в виде дроби, такой как 1 третья или 5 шестых. Но у них ничего не получалось, несмотря на все старания. Затем ситуация изменилась к худшему. Один из ученых пифагорейской школы сумел доказать, что отчаянный поиск решения задачи о квадратном корне из двух никогда не увенчается успехом. Оказывается, что квадратный корень из двух просто невозможно выразить отношением двух целых чисел, как ни пытайся. Дело в том, что сегодня мы назвали бы его иррациональным числом, то есть числом, которое невозможно записать в форме пропорций. Другой пример — число π. Да и вообще, современная математика вообще богата на иррациональные числа, которые нередко играют в ней значимые роли. Пифагорейцев так оскорбил этот выпад против универсальности целых чисел, что они решили держать существование иррациональных чисел в тайне. Однако, как гласит легенда, пифагореец Гиппас и Сметопонта — раскрыл этот секрет человеку, не входящему в их узкий круг. Когда его товарищи узнали о проступке Гиппаса, его сбросили за борт и оставили умирать посреди Адриатического моря. Мораль истории ясна. Треугольники, по крайней мере, прямоугольные — это дело жизни и смерти. Хотя нам точно неизвестно, чем занимались Пифагор и члены его кружка, один человек, которого занимали треугольники, действительно существовал, и это Фалес Мелецкий. Фалес был очень умен и предприимчив и жил на территории западного побережья современной Турции. Он родился около 640 года до нашей эры и ныне считается отцом философии и науки. В глазах современников, однако, он был прирожденным дельцом. Считается, что однажды, заметив, что урожай оливок обещает быть особенно обильным, Фалес заранее скупил все прессы для отжима оливкового масла. Потом он сдавал их в аренду фермерам, заламывая огромные цены. Если же они отказывались брать пресс в аренду, он выкупал у них оливки по минимальной цене. В итоге Фалес сколотил состояние, которое позволило ему отойти от дел в среднем возрасте. Остаток жизни он посвятил науке. Новое хобби Фалеса благотворно повлияло на философию, естественной науки и математику. Он первым стал использовать поддающиеся проверке гипотезы и теории для объяснения законов природы и первым записал несколько ключевых положений геометрии, которые мы изучаем и сегодня. Скорее всего, Фалес сформулировал эти положения, странствуя по Египту. За тысячи лет до этого геометры играли важнейшую роль при проектировании таких великих египетских сооружений, как пирамиды. Но Фалес дополнил египетскую геометрию практической демонстрацией работы различных принципов. Так он показал, что в треугольнике, который сегодня называется равнобедренным, углы при основании равны. Для этого... Он перевернул точную копию такого треугольника, и копия оказалась идентичной. Он также продемонстрировал, что, зная длину основания и величины углов по обе стороны от него, можно получить все необходимые сведения о треугольнике. Это полезная информация. Если вы хотите узнать, насколько далеко корабль ушел в море, Постройте треугольник с вершиной возле корабля. Возьмите известную длину побережья за основание треугольника. Встаньте на одном конце этого основания и измерьте угол между основанием и кораблем. Затем перейдите на другой конец основания и снова измерьте, под каким углом находится корабль. Теперь постройте... Если хотите, нарисуйте на песке треугольник поменьше, в котором углы при основании равны только что измеренным. Определите отношение его высоты к основанию и умножьте полученное число на расстояние, отмеченное на побережье при построении первого треугольника. У вас получится расстояние от берега до корабля. Применив другой вариант этой техники, Фалес показал, что такие подобные треугольники содержат полезные пропорции. По легенде, он поразил египетского фараона Амасиса II, вычислив высоту пирамиды, зная лишь высоту шеста, помещенного на кончик тени этой пирамиды. Длина тени от пирамиды P и длина тени от шеста S относятся друг к другу так же, как высота пирамиды H и длина шеста L. Следовательно, высота пирамиды равна произведению длины шеста и длины тени от пирамиды, деленному на длину тени от шеста. Мы видим, что такие расчеты в итоге стали столпом средневековой навигации, называемым правилом трех. Если при работе с подобными треугольниками вам известны три размера, можно вычислить четвертый неизвестный и мир. Окажется у ваших ног. Свое излюбленное открытие в отношении треугольников Фалес совершил, когда построил один из них внутри окружности. Он показал, что если взять диаметр окружности, ее ширину в самой широкой части в качестве основания, а вершину треугольника поместить на окружности периметре круга, то полученный треугольник всегда будет прямоугольным. По легенде, выяснив это, Фалес пришел в такой восторг, что в знак благодарности за откровение принес богам в жертву вола. Предложенный Фалесом метод вписывания треугольника в полуокружность для построения прямого угла нашел применение в строительной сфере. Перед постройкой здания выбирается прямая, например, идеальная линия, идущая с севера на юг, которую можно провести, отметив, куда в полдень падает тень от высокой колонны, такой как египетский обелиск. Затем к колышку привязывается веревка, а колышек вбивается в землю в той точке прямой, где должен быть угол А. С помощью другого конца веревки на земле очерчивается окружность. Далее строится еще одна окружность такого же радиуса с центром в точке Б, где получившаяся окружность пересекает линию север-юг. Окружности пересекаются в точке C, и через точки B и C проводится прямая, которая продолжается до точки D на такое же расстояние, как BC, то есть CD равно BC. Точки А, Б и Д соединяются, и получается прямоугольный треугольник, в котором сторона АД идет точно с востока на запад. Разве не прекрасный способ начать строительство храма Солнца? Хотя с методом Фалеса разберутся и восьмилетние дети, он был не первым из тех, что строители использовали для построения прямых углов. До нас дошли свидетельства того, что еще около 2000 года до нашей эры ученые, жившие на территории современного Ирака, применяли теорему, выведение которой мы ошибочно приписываем Пифагору. Краеугольным камнем строительства стало представление о наличии строгой математической связи между длинными сторон прямоугольного треугольника. Чтобы построить здание с идеально прямыми углами в основании, рабочие пользовались веревкой и колышками. Они делили веревку на 12 отрезков, а затем привязывали один ее конец к вбитому в землю колышку. Далее они отмечали три отрезка и вбивали второй колышек в той точке, где должен был получиться прямой угол. После этого они поворачивали примерно на 90 градусов и отмеряли четыре отрезка веревки. В этом месте устанавливали третий колышек, после чего веревку протягивали обратно к первому колышку. Если ее длины не хватало, третий колышек переставляли, пока периметр не замыкался. Так, у второго колышка получался идеальный прямой угол, поскольку 3 в квадрате плюс 2 в квадрате равно 5 в квадрате. Именно изучив свойства треугольников, окружности и углов, мы смогли впервые оценить размер нашей планеты. В 240 году до нашей эры Эратосфен, заведовавший Александрийской библиотеки в Египте, произвел соответствующие расчеты и вычислил длину окружности Земли. В древних источниках, написанных, стоит сказать, спустя несколько веков после смерти нашего героя, говорится, что Эратосфен услышал, будто бы в один день в году полуденное солнце освещает всю шахту глубокого колодца в городе Сиена, ныне Асуан, на юге Египта. Это был день летнего солнцестояния, когда солнце оказывалось в самой северной точке, а следовательно прямо над городом, стоящим на широте, которую мы сегодня называем северным тропиком или тропиком рака. Эратосфен решил, что, имея эти данные и проведя измерения в Александрии, он сможет вычислить, какая доля окружности Земли приходится на идущую примерно с севера на юг линию между Александрией и Сиеной. В нужный день он с помощью отвеса установил шест перпендикулярно Земле. В полдень он измерил угол, который образовался между тенью от шеста и вертикалью. Он составил 7,2 градуса. Поскольку сфера покрывает 360 градусов, Эротосфен понял, что расстояние от Сиены до Александрии должно равняться 7,36 от всей длины окружности. Он знал, что расстояние между городами составляет 5000 стадиев и применил правило трех, чтобы вычислить длину окружности. У него получилось около 250 тысяч стадиев. Мне хотелось бы сказать вам, в какой степени ответ Эртосфена соответствовал действительности. К несчастью, мы точно не знаем, как перевести стадии в современные единицы измерения, а потому не можем с уверенностью судить о точности его выводов. Но порядок величин точно верен. По текущим данным, окружность Земли на экваторе составляет около 40 тысяч километров. Эратосфен, вероятно, оценил ее в 40-46 тысяч километров. Неплохо для человека, которого прозвали бетой или второстепенным, поскольку, хотя он и добивался успехов во многих сферах, он никогда ни в чем не был первым. И этим наш король второго места не ограничился. Он понял, что ось, относительно которой вращается Земля, что приводит к смене дня и ночи, не совсем параллельно оси ее орбиты вокруг Солнца. Поэтому на Земле и сменяются сезоны. Поскольку ось наклонена, в определенные приводы в процессе обращения планеты вокруг Солнца северное полушарие получает больше света, чем 6 месяцев спустя. Изучив геометрию теней, чтобы оценить, каким может быть угол наклона оси, Эртосфен пришел к выводу, что он составляет 11,83 умножены на 180 градусов, или 23,85 градуса. На самом деле около 23,4 градуса. Опять же, неплохо. Синус, косинус и тангенс. Невозможно продолжать разговор о треугольниках, не познакомившись с этой ужасной троицей. Синусом, косинусом и тангенсом. Мало кто из нас хорошо понимает, что скрывается за этими словами. Если не вдаваться в детали, это числа, связанные с длинными сторон прямоугольного треугольника. Сегодня мы чаще всего встречаемся с ними, нажимая на кнопки калькулятора. Еще совсем недавно они записывались в таблицах, которые собирались в брошюры. Мой первый учитель геометрии в начале каждого урока раздавал ученикам такие брошюры. Помню, обложка у них была красно-белая. Я также помню, что во всех этих синусах, косинусах и тангенсах лично я видел лишь инструмент решения бесполезных математических задач. В чем вообще их смысл? Неясно, когда эти термины вошли в обиход, но вероятно, что вариации величин, которые они представляют, использовались многие тысячи лет. Помните египетского песца Ахмеса? В его папирусе содержится вопрос. Если высота пирамиды составляет 250 локтей, а длина ее основания равна 360 локтям, каков ее секет? Из решения, которое он предлагает, задействуя длины сторон прямоугольных треугольников, становится понятно, что секет — соответствует нашему котангенсу, то есть противоположности тангенса. В этом случае это противоположность тангенса угла между основанием и гранью пирамиды. Впрочем, мы забежали вперед. Начнем с синуса. Он получил свое название по ошибке. Все началось с описания прямой вертикальной линии, показанной на рисунке выше. Смотрите рисунок из приложения к аудиокниге. Она называется хордой дуги, а дуга — это отрезок окружности по форме, напоминающий лук. На санскрите хорда обозначается тем же словом, что и тетива — джия. В арабских переводах ее называли джайб — но в записи по традиции обходились безгласных, поэтому оставалось только джебе. При переводе древних трактатов по геометрии на латынь это слово ошибочно приняли за джаиб, то есть пазуха, и потому использовали соответствующее латинское слово синус. Но что это такое? Синусы, а также косинусы и тангенсы это просто отношение сторон треугольника или результаты их сопоставления. Синус угла А — это отношение вертикальной стороны треугольника BC к радиусу окружности или гипотенузе треугольника АВ на рисунке из приложения к аудиокниге. Иными словами, синус угла — это длина противолежащей стороны, деленная на длину гипотенузы. Косинус угла А — это отношение основания треугольника АС к радиусу АВ. Тангенс угла А — это отношение вертикальной стороны ВС к основанию АС. Теперь, узнав это, мы можем отправляться в путь. Поиск пути. «Вся навигация сводится к правильному треугольнику», — сказал французский мореплаватель Гийом Дени в 1683 году. Он имел в виду треугольник, который мы называем прямоугольным. По его словам, моряку достаточно изучить свойства этой фигуры. Эту истину установили много столетий назад, еще когда средиземноморские моряки начали использовать розы ветров. Розы ветров — это нанесенные на карту линии, соединяющие порты и другие примечательные места. Если карта верна, то угол наклона такой линии относительно севера позволяет проложить курс по компасу. Моряки собирали розы ветров в портуланы, портовые книги, которые широко использовались для навигации по Средиземному морю в XIII веке. Однако суда редко перемещались от порта к порту по прямой. Когда в ходе плавания они сбивались с курса, будь то из-за неблагоприятных ветров или из-за островов на пути или из-за встречи с пиратами, Математика треугольников или тригонометрия помогала морякам снова взять верный курс. Именно поэтому они всегда брали с собой либо таблицы синусов и косинусов, либо инструмент для их вычисления, например, синусный квадрант. Первое описание синусного квадранта было сделано в IX веке. Именно тогда... Аль-Харизми, старший библиотекарь Дома мудрости в Багдаде и человек, который познакомил нас с нулем в предыдущей главе, расчертил четверть круга на квадраты и прикрепил бечевку к точке в начале координат. Другой конец бечевки доходил до изогнутого края, поделенного на 90 градусов. Вдоль двух прямых сторон инструмента была нанесена шкала, поделенная на 60 единиц. С помощью одной из сторон вычисляли синус угла, с помощью другой — его косинус. Сегодня можно распечатать изображение синусного квадранта из интернета. Он поразительно прост в использовании. По сути, достаточно построить нужный угол с помощью бечевки и провести линию от края к шкале синусов или косинусов. Но будь вы моряком, которому нет дела до синусов и косинусов, на помощь вам пришла бы Толета де мартелою. Тригонометрическая таблица, составленная специально для использования в мореходстве. По ней можно было определить, как скорректировать курс, если судно сошло с него из-за неблагоприятного ветра или по другой причине. Для этого достаточно было знать, сколько миль судно преодолело с отклонением от курса и насколько далеко от нужного курса оно идет. Туалетта показывала какое расстояние необходимо пройти по новому курсу, прежде чем судно вернется на изначальный курс. При этом применялась другая диаграмма — роза румбов. Каждая ее четверть поделена на 8 румбов, соответствующих разным направлениям. В первой части, например, находятся румбы север-тень-восток, север-северо-восток, северо-восток, тень-север, северо-восток и так далее. Давайте проверим, получится ли у нас рассуждать подобно моряку XIII века. Представьте, что вы хотите по морю дойти из Афин в Эрклион на Крите. Вам нужно преодолеть примерно 212 миль на юго-юго-восток, но ветер, позволяет вам двигаться лишь в южном направлении. В ходе путешествия по Эгейскому морю вы сможете оценивать пройденное расстояние, либо счисляя координаты, для чего вам придется определять скорость путем наблюдения за волнами за бортом, либо бросая в воду деревяшки и засекая время, за которое они преодолевают известное расстояние от носа до кормы. Допустим, вы прошли 75 миль, и ветер сменился. Теперь вы можете взять курс на восток-юго-восток. -восток. Но сколько вам нужно будет пройти в этом направлении, чтобы вернуться на изначально запланированный курс? Как и сказал Дени, все сводится к прямоугольным треугольникам. С туалета де вам даже не придется заниматься тригонометрией. Если вы знаете, насколько румбов от запланированного курса отстоял ваш изначальный курс и какое расстояние вы прошли, туалета покажет вам, сколько миль отделяет вас от нужного курса. Затем Вы просто выбираете соответствующее количество румбов между изначально запланированным курсом и обратным курсом, который вы собираетесь взять, и узнаете, какое расстояние необходимо пройти по нему. Наконец, Туалетто показывает, сколько миль останется пройти по изначально запланированному курсу, когда вы на него вернетесь. Мы прошли 75 миль на юг отклоняясь на 2 румба от идеального курса. С помощью туалета мы узнаем, что находимся в 0,75 умноженном на 38 равно 28,5 мили в стороне от курса. Мы пойдем обратно на изначально запланированный курс, отклоняясь от идеального курса на 4 румба. Сколько миль нам нужно пройти в этом направлении? Ответ. 28,5, деленный на 10, умноженный на 14, равно 40 миль. Так мы окажемся в точке, где сможем взять изначальный идеальный курс, чтобы преодолеть остаток расстояния до Иераклиона. Итак, если теперь все хорошо, мы прошли 75 миль на юг, затем 40 миль на восток-юго-восток, после чего нам останется пройти 114,5 миль на юго-юго-восток. Если такой возможности нет, нам придется повторить процесс снова. Нам остается лишь следить за своими перемещениями по карте, остерегаться мелководий, где судно может сесть на мель, и стараться сделать так, чтобы путешествие не затянулось, и на борту не исчерпались запасы продовольствия и пресной воды. Составление карт. Эти тригонометрические трюки и таблицы занимали такое важное место в инструментарии мореходов, что стали прекрасным источником дохода для предприимчивых преподавателей, которые открывали школы для моряков или писали учебники. Самые ушлые занимались и тем, и другим. Набирали учеников и обязывали каждого из них купить написанный учителем учебник. Французский математик Гийом Дени так умело монетизировал свое знание геометрии, что открыл школу навигации в Диепе. У него учились новобранцы французского флота, независимые моряки и даже пираты. Королевская школа гидрографии Дени была лишь одним из многих подобных европейских институтов, работавших в XVI и XVII веках. Хотя за моряками закрепилась репутация безграмотных невежественных грубиянов, многие из них, несмотря на это, прекрасно разбирались в математике. Впрочем, им стоило понимать, что их возможности были не безграничны. Геометрия плоских треугольников, подходящая для средиземноморских портуланов, не работала в более долгих путешествиях. Поскольку Земля имеет приблизительно сферическую форму, ее поверхность изгибается, и треугольники меняются. Чтобы понять, как именно это происходит, Прочертите на шкурке апельсина три прямые линии, формирующие треугольник, а затем почистите апельсин. Треугольник получился не совсем ровным, ведь так? Его стороны выгнулись, а если вычислить сумму трех его углов, она окажется больше 180 градусов, характерных для плоского треугольника. Следовательно, Если вы будете двигаться по океану, придерживаясь одного направления по компасу, на поверхности Земли ваш маршрут окажется вовсе не прямой линией. Вы будете перемещаться по так называемой локсодромии — спирали, которая закручивается вокруг земного шара, неизменно пересекая идущие с севера на юг меридианы под одинаковым углом. Это значит, что даже если мне известно направление по компасу на Бристоль в Англии, из Нью-Йорка в США, это не самый короткий морской путь от одного города к другому. Мне нужно выбрать кратчайшее расстояние между точками на сфере, окружности, на которой лежат обе точки и центр которой находится в центре земного шара. В навигации по поверхности Земли ее называют Большим кругом. Теперь представьте, что мы планируем пройти по Большому кругу от Нью-Йорка до Бристоля и запасаемся провиантом для этого плавания. Чтобы определить, какое расстояние нам необходимо преодолеть, нам нужно представить сферический треугольник, в одном из углов которого находится Нью-Йорк, во втором — Бристоль, а в третьем — Северный полюс. Если нам известно, на какой широте находятся Нью-Йорк и Бристоль, то есть насколько они выше или ниже экватора, то мы можем вычислить расстояние между ними с помощью стандартной тригонометрии. Но это долгий и трудоемкий процесс. Для этого необходимо представить целый ряд треугольников — часть из которых будет торчать из центра Земли и выходить за пределы ее поверхности. Нам теперь придется произвести на этих треугольниках серию сложных тригонометрических расчетов, в каждом из которых можно допустить ошибку, что в итоге не доведет нас до добра. Но есть и другой вариант — Отправиться в школу навигации, где преподаватели обучат вас полезным приемам. Сферическая форма Земли — главная проблема картографии. Геометры давно поняли, что земной рельеф невозможно прямо перенести на плоскую поверхность, такую как карта, не столкнувшись с различного рода искажениями. Многие тысячи лет картографы искали способ проецировать сферическую поверхность таким образом, чтобы минимизировать расхождение карт с реальностью. При проецировании над широтой и долготой производятся математические операции, чтобы при изображении рельефа на плоской поверхности углы и расстояние между различными точками обретали смысл. Эта математика подразумевает комбинацию геометрии сфер и тригонометрии, а ныне еще и математический анализ, к которому мы обратимся через пару глав. Создание первой из известных нам картографических проекций приписывается Агатадемону Александрийскому, который, как считается, жил во втором веке нашей эры. Древнегреческий математик Птолемей Живший в Александрии примерно тогда же опубликовал составленную в этой проекции карту в своей книге «География». Это проекция с линиями широт и долгот, которая в свое время была революционной, но прочерчены агатадемоном параллели изогнуты, а меридианы не параллельны и расходятся лучами из самой северной точки. Примерно в ту же эпоху картограф Тарин Тирский предложил равно промежуточную проекцию для составления карт местности. В этой проекции на плоскости широты пролегают горизонтально, а долготы вертикально, и расстояния между всеми линиями равны. Этого с небольшими изменениями и дополнениями оказалось достаточно, чтобы мореплаватели более тысячи лет не испытывали проблем с навигацией. Христофор Колумб тоже был картографом и славился составлением исключительно точных карт в своих плаваниях. К концу 15 века испанские и португальские королевские дворы поняли, что того, кто сможет беспрепятственно плавать в Ост-Индию или в Америку, ждет огромное богатство. Для этого необходимо было создать такие геометрические построения, которые позволили бы картографам давать мореплавателям четкие инструкции. В дневнике Колумба от 1492 года, адресованном его покровителям, выражено его намерение осуществить нечто грандиозное. «Я решил составить новую морскую карту, на которой на надлежащих местах были бы показаны под их ветром все моря и земли моря и океана. И еще завести книгу и в ней помещать все подобным же образом в рисунках с пометками экваториальной широты и западной долготы. И настолько обременил я себя всем этим, что позабыл о сне» и многое испытывал я в плавании, выполняя предначертанное, и совершение всего потребовало великих трудов. Однако в силу принципов сферической геометрии никакая плоская двумерная карта сферы не может быть совершенной. Возьмем, к примеру, карту мира, которая, наверное, знакома вам лучше всего. В ее основе лежит проекция Герарда Меркатора. Она появилась в 1569 году и получила широчайшее распространение, поскольку была очень удобна для моряков. Руководствуясь своим подходом к сферической тригонометрии, Меркатор на своей карте сохранил углы между двумя любыми точками точно такими же, как на сферической поверхности Земли благодаря чему компасный азимут по карте стал совпадать с компасным азимутом при прокладке курса корабля. Не обошлось и без недостатков. Континентальные массивы, а следовательно и расстояние, далеко от экватора оказались существенно увеличены. Мир на самом деле не совсем такой, как на проекции Меркатора. Так Аляска на деле... Пять раз меньше Бразилии, но у Меркатора их размеры кажутся примерно одинаковыми. Гренландия у него сравнима по размерам с Африкой, хотя Африка на самом деле в 14 раз больше. Но разве это важно, когда вы просто плаваете по морям и океанам, не заходя слишком далеко на север и на юг? Сегодня карты, конечно, выглядят совсем иначе. Они стали динамическими, их характеристики можно менять в зависимости от собственных нужд, как с GPS-картами в телефоне. Их польза в том, что корректность отображения мира на них может меняться на усмотрение пользователя. С точки зрения математики это весьма непросто. Лучшие ученые НАСА ни один десяток лет не могли понять, какие математические хитрости нужно применить, чтобы этого добиться. В конце концов, с задачей справился Джон Пар Снайдер. Возможно, вы слышали прежде о Птолемее и Меркаторе, но я сильно удивлюсь, если вам знакомо имя Снайдера. И это печально Ведь, как отметили в The New York Times, он вполне мог бы тягаться с любым другим великим картографом прошлого, включая Герарда Меркатора. Несомненно, было бы непросто найти человека, который оказал бы более непосредственное влияние на нашу жизнь благодаря своим способностям геометрии. Снайдер был настоящим чудаком в лучшем смысле этого слова. В 1942 году, когда ему было всего 16, он завел первую записную книжку и стал собирать интересные факты из сфер географии, астрономии и математики. Среди многого другого в его записях были сведения о треугольниках, а также мысли и догадки о геометрии плоских поверхностей и твердых тел. Эти размышления — быстро пробудили в нем интерес к картографическим проекциям. Снайдера восхищала, как с помощью математических уравнений точки с поверхности земного шара преобразуются в точки на плоской поверхности и как математика влияет на геометрические взаимосвязи между ними. Однако он никогда не изучал этот предмет. В университете он специализировался на химической инженерии, которая сначала и стала его профессией. Лишь несколько десятилетий спустя, в 1970-х годах, он профессионально занялся картографией. В 1972 году НАСА запустило Landsat-1, первый спутник, созданный для изучения географии Земли. Посвященным было понятно, что с помощью этого спутника можно будет составить принципиально новую карту мира. И два года спустя руководитель картографического отдела геологической службы США USGS опубликовал статью с описанием подходящей математической проекции. Олден Колворексис для друзей просто Колво представил карту которое учитывало бы перемещение сканера спутника, орбиту спутника, вращение Земли и изменение угла наклона оси этого вращения в ходе 26-тысячелетнего цикла прецессии. Чтобы избежать искажений, нужно было сделать карту в форме цилиндра, поверхность которого колебалась бы вдоль его длинной оси. Таким образом, не возникало бы никаких катастрофических искажений при перенесении данных со спутника на карту. Эта идея казалась очень смелой, вот только ни в НАСА, ни в USGS не нашлось ни одного человека, способного провести необходимый геометрический анализ, чтобы сконструировать требуемую проекцию. Снайдер услышал об этой проблеме в 1976 году, когда жена вручила ему на день рождения подарок для настоящего умника. Билет на картографическую конференцию «Меняющийся мир геодезической науки», которая проходила в Колумбусе, штат Огайо. Колво выступил там и описал трудности, с которыми столкнулся. Снайдер заинтересовался. На протяжении пяти месяцев он ломал голову над этой задачей, превратив гостевую спальню в рабочий кабинет и не используя никаких технических средств помимо программируемого карманного калькулятора TI-56, выпущенного компанией Texas Instruments. USGS почти сразу предложила Снайдеру работу. Проекция Снайдера называется космической косой проекции Меркатора. По мнению одного специалиста, это одна из самых сложных проекций, разработанных человеком. Среди прочего, она предполагает применение 82 уравнений каждой единицы информации. В результате получается проекция Меркатора, построенная с движущейся наблюдательной точки и допускающая лишь минимальные искажения при изображении области, находящейся прямо под спутником. Нам очень сложно понять, как именно работает эта система, но любопытно отметить, что статья Снайдера с описанием лежащих в ее основе идей пестрит синусами, косинусами и тангенсами. Прошло несколько тысяч лет с тех пор, как мы постигли свойства треугольника, а они по-прежнему служат нам верой и правдой. Космическая косая проекция Меркатора стала важнейшим шагом на пути к созданию спутниковых карт нашей планеты. Они жизненно необходимы для всех аспектов цивилизации XXI века, от проведения военных операций и осуществления навигации до прогнозирования погоды, защиты окружающей среды и мониторинга климата. Проекция Снайдера дала нам карты Google и Apple, спутниковую навигацию в автомобилях и все остальные технологии цифровой навигации. Наконец-то мы увидели Землю глазами Бога. Мы добились этого за 600 лет. Если вести отчет — От того момента, когда Генрих Мореплаватель приступил к упорным поискам пресвитера Иоанна. Пи и круг. Учитывая, сколько внимания я уделил треугольникам, мне не было бы прощения, если бы я лишь по касательной прошелся по свойствам кругов они тоже сыграли весьма важную роль в нашей истории. Как и треугольники, круги всегда интересовали людей из практических соображений. Вычисляя площадь треугольников и прямоугольников, древние правители понимали, какой налог взимать землевладельца, поскольку любое поле, какой бы формы оно ни было, можно грубо поделить на треугольники и прямоугольники. Благодаря этому становится проще определить общую площадь поля, и налоговый инспектор понимает, какой налог подлежит уплате в казну. Умение вычислять объем цилиндрических сосудов и силосных зернохранилищ или даже конических горок специй также важно для обложения налогом собранного урожая, а также купленных или произведенных товаров а эти объемы не вычислить, не зная, какими свойствами обладает круг. Первым делом необходимо получить достаточно точное значение отношения длины окружности к диаметру круга. Это отношение обозначается греческой буквой π, и длина окружности круга равняется его диаметру, умноженному на π. Многие древние культуры не стремились к точности. Вавилонине и первые китайские геометры приравнивали значение π к 3, а древние египтяне около 1500 года до нашей эры к 3,16. Архимед вычислил число π, вписав в круг многоугольник и разделив его на треугольники, основаниями которых служили стороны многоугольника а другими сторонами — радиусы круга. Если вычислить площадь каждого из этих равнобедренных треугольников, можно узнать площадь многоугольника. Чем больше треугольников вы построите, тем ближе площадь многоугольника станет к площади круга и тем точнее окажется полученное значение числа π. Площадь всех этих треугольников примерно соответствует площади круга, равной πr в квадрате. Поскольку вам известен радиус круга, вы можете вычислить значение π. К 240 году до нашей эры изучая свойства колес, Архимед, поместил значение π в диапазоне от тысячных до тысячных используя 96-угольник. Около 450 -го года нашей эры китайский геометр Цзу Жи построил 24 576-угольник и получил значение π в диапазоне от Три запятая один, до три запятая один, Сегодня мы знаем, что π равняется 3,14159265358979 5, 5, 9, 9 и так далее, и определили многие следующие триллионы его десятичных знаков. Если бы на Землю высадились инопланетяне, их поразило бы, насколько мы неравнодушны к числу π. Ни одно другое число не изучалось нами с таким жервением. рвением. О нем снимают художественные и документальные фильмы, ему посвящают песни, оно даже стало объектом искусства. Может, я слишком люблю треугольники, но мне сложно понять, что такого в числе Пи. Неужели дело в том, что у него нет конца, а цифры в нем располагаются без четкой закономерности? Это довольно любопытно, ведь у круга тоже нет конца. Но так ли это отличается от бесконечного хвоста квадратного корня из двух, который дают нам треугольники? Стоит признать, что число пи действительно полезно. Оно всплывает буквально всюду. Например, в математике, физике, финансах, архитектуре, искусстве, музыке и инженерии. Это объясняется тем, что без него не обходится ни одно математическое описание повторяющегося явления. Если вас интересует математика волн, где бы они ни располагались, будь то в звуке, в воде, в электромагнитной среде, в биржевых данных или в любых других средах, Вы, по сути, имеете дело с явлением, свойства которого цикличны, а, следовательно, вам нужно число π. Однако, поскольку мы рассматриваем влияние математики на нашу цивилизацию, не будем забывать о той сфере применения π, которая часто обходит внимание. Об архитектуре. Строительство по цифрам. Если вы бывали в Софийском соборе в Стамбуле, в современной Турции, вы, вероятно, были так очарованы его красотой, что даже не думали о математике, лежащей в основе этого сооружения. И зря, ведь собор проектировали два математика — Исидор Милецкий и Анфимий Тральский. Император Юстиниан обратился к Сидору и Анфимию, поскольку хотел возвести новый каменный храм на месте храма, разрушенного бунтовщиками. Десятки тысяч людей погибли в ходе восстания, поднявшегося в том числе из-за налогового гнета. Из-за чего же еще бунтовать? Юстиниану нужно было величественное сооружение, чтобы продемонстрировать, что власть в городе принадлежит ему. Спроектированный собор идеально подходил для этой задачи. Геометрически он представлял собой впечатляющее и сложное сочетание 82-метровой прямоугольной базилики с центральным кубическим объемом, который венчает купол высотой 56 метров. Таких грандиозных проектов прежде не воплощали. Софийский собор был возведен к 537 году нашей эры и оказался на тот момент крупнейшим зданием на планете. Он сразу стал гордостью Константинополя, и вскоре его признали одним из архитектурных чудес света. Как архитекторы добились таких впечатляющих результатов всего за 6 лет? Они использовали примерные значения π и квадратного корня из двух и применяли геометрические хитрости Герона Александрийского. Герон родился около 10 -го года нашей эры и зарекомендовал себя как прекрасный математик и изобретатель. Среди прочего, Он нашел способы качать воду и вычислять площадь треугольника, а также спроектировал паровой двигатель. Его справочник «Стереометрика» был, несомненно, хорошо знаком Исидору и Анфимию, которые преподавали в университетах Александрии и Константинополя. Стереометрика — это практическое руководство, в котором автор учит читателя работать с объемами и площадями различных архитектурных сооружений, чтобы составлять бюджет и планировать приобретение и доставку необходимых строительных материалов. Кроме того, в книге объясняется, как вести проект с начала и до самого конца. В самых эффектных архитектурных сооружениях задействуются кривые, круги и сферическая геометрия. А это значит, что применяется и число π. Однако π — одно из иррациональных чисел, которых, как мы уже поняли, для древних греков не существовало. Они не могли его записать и уж точно не могли передать его каменщику. Неудивительно, что Герон предложил примерное значение π, лишь отметив, что такие числа плохо поддаются измерению. Он принял его за 22 седьмых, а затем привел примеры, в которых радиус или диаметр делились без остатка на 7, чтобы проще было сокращать знаменатель, нижнюю часть дроби, при расчете различных параметров свода или купола. Герон мастерски использовал геометрию, чтобы облегчить архитекторам жизнь. Парусный купол, как у Софийского собора, состоит из двух элементов. Сверху находится полусфера, поддерживаемая чуть более широким сводом, составленным из изогнутых треугольных секций. Герон поясняет, как произвести расчеты для таких сферических треугольников. Нужно отнять четыре сферических секции от полусферы, вписав в нее половину куба. Благодаря этому несложно вычислить объем, а, следовательно, и массу, и площадь поверхности купола, а, следовательно, и требуемое количество штукатурки. Более того, в конце этого раздела своего руководства Герон предложил стандартные решения для строительства в результате чего работа с цифрами, которую прорабам приходилось совершать в уме, свелась к минимуму. Изначально считалось, что купол Софийского собора покоится на квадратном основании, длина стороны которого составляет 100 византийских футов. Прекрасное круглое число. Мы точно не знаем, чему равнялся византийский фут. Но современные измерения показывают, что длина стороны равна 31 метру, а это дает допустимый диапазон для византийского фута, если размер квадрата действительно был 100 на 100 футов. Однако, если длина стороны квадрата составляет приятный 100 футов, то длина его диагонали, расстояние от одного угла квадрата до противоположного ему угла – покажет, что половина этого квадрата представляет собой увеличенную вариацию треугольника, который так досаждал пифагорейцам. Иными словами, придется смириться с тем, что диагональ такого квадрата кратна квадратному корню из двух. В результате диаметр купола, стоящего на этом основании, как в Софийском соборе, может оказаться равен запятая 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7 фута. У византийцев не было ни одного маркшейдерского инструмента, который позволил бы оперировать такими числами. Давайте поставим себя на место герона и приступим к расчетам параметров круга. Если мы хотим облегчить себе жизнь, будет гораздо логичнее приравнять диагональ, а, следовательно, и диаметр купола 140 футам. Число 140 делится на 7, и потому совместимо с примерным значением π, который составляет 22 на 7. Коль скоро диагональ должна была равняться 140 футам, Сидор и Анфимий должны были сообщить прорабу требуемую длину сторон квадрата, после чего тот смог бы приступить к строительству. Вероятно, для этого они применили пифагорейскую хитрость, называемую последовательностью длин сторон и диагоналей и дающую нам приблизительное значение квадратного корня из двух. Сначала возьмем квадрат со стороной 1 — и условимся, что его диагональ равна единице. Разумеется, это очень грубая оценка. Чтобы уточнить ее, берем квадрат побольше и приблизительно оцениваем длину его диагонали. Сторона каждого следующего квадрата в последовательности равна сумме стороны и диагонали предыдущего квадрата, в этом случае двум. Чтобы получить следующую диагональ, Нужно прибавить предыдущую диагональ к предыдущей стороне, умноженной на 2. Получим 3. Представьте отношение этой следующей диагонали к следующей стороне в виде дроби, и получится 3, деленное на 2 или 1,5, что уже немного ближе к квадратному корню из 2. По мере увеличения квадратов вы получите 7, деленное на 5, 17, деленное на 12, 41, деленное на 29, 99, деленное на 70 и так далее. И эти числа будут постепенно становиться все ближе к точному значению квадратного корня из двух. Например, 99, деленное на 70 — это единица, 41428, и это весьма неплохо. Как мы помним, квадратный корень из двух равен единица, запятая, 41421. Далее Исидору и Анфимию предстояло выбрать из этих дробей ту, с которой легче всего было бы работать и им самим и их прорабу. Так у них появилось s длина стороны квадрата с известной им диагональю. Этот треугольник подобен тому, стороны которого равны 1, 1 и квадратный корень из 2. Следовательно, 1 относится к квадратному корню из 2, так же, как s относится к 140. Заменим квадратный корень на 99, деленный на 70, и, решив получившееся равенство по правилу 3, мы получим значение s, чуть меньше 99. В наших обстоятельствах длину стороны вполне можно округлить до 99 футов и строителям софийского собора не составит труда разметить соответствующий квадрат. Поскольку диагональ квадрата, на котором покоится купол кратно пи, возвести купол будет относительно просто. Возможно, Исидору и Анфимию даже не пришлось производить все описанные расчеты. Вероятно, Герон просто составил таблицы, в которых можно было по диаметру купола узнать размеры остальных его элементов. Ни одна из них не сохранилась, но до нас дошли его книги, в которых он приводит подобные таблицы для других целей. Кроме того... Он создал чертежи в помощь архитекторам, и эти чертежи подозрительно напоминают купол и некоторые своды Софийского собора. Скорее всего, Исидор и Анфимий пользовались его приемами. До нас дошло несколько текстов, в которых упоминаются, к несчастью, утраченные комментарии Исидора к расчетам Герона о проектировании и строительстве сводов. Не стоит также забывать, что Герон гордо стоял на плечах других математиков, в частности Архимеда. Ведь в мире существует и множество других примеров того, как на практике применялись древние геометрические пропорции. При постройке Даремского собора на северо-востоке Англии явно учитывалось примененное отношение стороны квадрата к его диагонали. Инженеры, проектировавшие Миланский собор в конце XIV века, обратились за помощью к математику Габриэлю Сторнолоко, чтобы обсудить, какой должна быть постройка: от квадратик или от треугольум, то есть, что предпочтительнее положить в ее основу: отношение диагонали к квадрату или отношение высоты к стороне равностороннего треугольника. Стернолуко выбрал треугольники в сочетании с квадратами, прямоугольниками и шестиугольниками. Ученые не сходятся во мнении относительно того, как именно он вычислил отношение высоты равностороннего треугольника к его стороне, которое равно квадратный корень из трех к два, деленное на один. Как и при постройке Софийского собора, ни один каменщик не смог бы произвести необходимые расчеты. Но складывается впечатление, что Сторноко дал ремесленникам всего три конкретных размера — ширину нефа и четырех пределов. Высоту треугольника, указывающего на высшую точку свода нефа, а также расстояние между осями опор нефа и отношение 26 к 30. В других средневековых европейских постройках, например, в соборах в Ремсе, Праге и Нюрнберге, использовалось отношение стороны к диагонали правильного пятиугольника. А значит, применялись известные приблизительные значения числа квадратный корень из 5 плюс 1 к 2. Вот так просто все и делалось. Зачем изобретать велосипед? В конце концов, когда основные расчеты произведены, остальное труда не представляет. Луч света Софийский собор — признанное чудо древнего мира, одна из множества архитектурных жемчужин, построенных в незапамятные времена. Почему же картины, которые принято считать мировыми шедеврами, начали появляться лишь тысячу лет спустя, в XV и XVI веках? И почему эта революция в живописи совпала с покорением океанов и составлением европейцами первых карт мира? Случайно ли так произошло? Нет. И живописи и картографии пошло на пользу возрождения математических знаний, утраченных за столетия религиозных войн. В начале VII века исламские народы начали покорение Западной Азии и Северной Африки. К концу столетия они даже вторглись в Европу и обосновались в Испании и на Балканах. Но в 11 веке терпение христиан лопнуло. Теперь им даже не позволялось посещать Иерусалим, святой город. В ответ на это в 1095 году папа Урбан II объявил первый крестовый поход. За ним последовало еще семь походов, растянувшихся на 200 лет. Впрочем, назвать их успешными сложно. Контроль над Иерусалимом и окрестными землями оставался в руках у мусульман. В такой отчаянной ситуации вселяющие надежду истории о пресвитере Иоанне производили на европейцев особенно сильное впечатление. В итоге они не только подтолкнули развитие навигации на базе тригонометрии, но и позволили искусству вступить в Золотой век. В 1260-х годах английский монах-францисканец Роджер Бекон обратился к христианам, надеясь призвать их к оружию. Он предложил им отвоевать Иерусалим, обратившись к своим познаниям в геометрии. Например, можно было воскресить легендарные горящие зеркала Древнего мира. По легенде, Архимед – с помощью огромных вогнутых зеркал направил солнечные лучи на корабли противника, которые сразу вспыхнули, и крестоносцы, по мнению Бекона, могли поступить аналогичным образом. Бекон также предположил, что геометрия сумеет разжечь в христианах огонь посредством искусства, ведь образы, созданные по принципам прекрасной в своем естестве Господней геометрии, не могут не пробуждать страсть. «Я считаю, что человеку, посвятившему себя изучению мудрости Господней, вернее всего заняться исследованием геометрических фигур», написал Бэкон в своем большом сочинении. Этот раздел он озаглавил «О пользе оптических чудес», для обращения неверных. У ученых есть теория, согласно которой Бэкон предлагал воскресить древнее искусство создания театральных декораций. Это позволило бы ставить вдохновляющие религиозные пьесы, чтобы настраивать европейских воинов против сарацинской угрозы. Бэкон писал, что латинине обладали многими навыками, которые стоило бы перенять. Возможно, он имел в виду Витрувия римского архитектора, жившего в первом веке до нашей эры, и знал о мастерстве живописцев, которые создавали задники для театральных представлений. По установлению в определенном месте центра, сведенные к нему линии, должны, естественно, соответствовать взору глаз и распространению лучей, чтобы определенные образы от определенной вещи создавали на театральной декорации вид зданий, и чтобы то, что изображено на прямых и плоских фасадах, казалось бы одно уходящим, другое выдающимся». Витруви здесь говорит о том, что мы сегодня назвали бы перспективой. Этот термин происходит от латинского словосочетания «смотреть сквозь», поэтому мы могли бы также назвать это оптикой или наукой о том, как свет проходит сквозь различные среды, как он отражается и преломляется. В древнем и средневековом мире слова «перспектива» и «оптика» были взаимозаменяемыми. История оптики и перспективы восходит к настоящему гиганту геометрии Евклиду. Около 300 -го года до нашей эры этот древнегреческий ученый написал знаковый учебник математики. Он назывался «Начало», и более тысячи лет оставался одним из самых продаваемых текстов, не считая Библии. Чуть менее популярной стала другая его книга — «Оптика». В ней Евклид описывает, как свет перемещается между объектами или сценами и человеческим глазом, по сути, иногда проходя через линзы или отражаясь в зеркалах. Многие наблюдения в Клида покажутся вам знакомыми, даже само собой разумеющимися. Он, например, пишет, что свет перемещается по прямой, и потому из нескольких вы увидите тот объект, высота которого будет больше, поскольку луч света проходит по более высокой траектории. Евклид полагал, что лучи света расходятся из глаза, а не идут от наблюдаемого объекта. В его время такое представление было широко распространено и полностью соответствовало геометрии его теории зрения. Его лучи формировали конус света, исходящий из глаза, и видимыми оказывались только объекты, попадающие в этот конус. По мере удаления от глаза зрительные лучи расходились в разные стороны, их плотность уменьшалась, и потому очертания далеких объектов расплывались. По тем временам теория Евклида была вполне состоятельной, и в последующих текстах он сумел объяснить целый ряд явлений, таких как отражение в плоских, вогнутых и выпуклых зеркалах и создаваемые линзами оптические эффекты, например, увеличение. Благодаря тому, что Евклид смог свести оптические явления к взаимодействию прямых, треугольников и кривых, Он применил свои познания в геометрии, чтобы построить совершенно адекватную, на первый взгляд, теорию визуального восприятия. Затем в дело вступил Птолемей. Около 165 года нашей эры он доработал труды Евклида. Главным отличием стала его мысль о том, что из глаза выходит не конус, а линия. Он провел геометрическую работу с треугольниками и окружностями и устранил из расчетов точного места формирования отраженного изображения, скажем, перед сферическим зеркалом или позади него, некоторые ошибки, допущенные Евклидом, и допустил собственные. В последующую тысячу лет в оптике доминировали геометрические представления Евклида и Птолемея. Да, тысячу лет! Нам, пожалуй, сложно понять, как прогресс может идти так медленно, но суровая правда в том, что познания в области оптики находили мало применения. Люди с древности изготавливали простые линзы и зеркала, но низкое качество не позволяло использовать их, например, в качестве очков для чтения. Ситуация начала меняться лишь тогда, когда геометрию и оптику взяли на вооружение христиане. Нельзя сказать, что геометрии и ее практическим применением интересовались только они. В период активных завоеваний мусульманские ученые заново открыли для себя труды Евклида, перевели его тексты и снабдили их собственными комментариями. Особенную популярность получил комментарий Ибн Аль-Хайсама «Книга оптики» — семитомный учебник, написанный в 1011-1021 годах. В нем Аль-Хасам изложил ряд идей, например, о том, что зрительные лучи формируют треугольник, состоящий из малых подобных треугольников. В таком случае геометрические проекции показывают, почему предметы становятся тем меньше, чем ближе зрительный луч подходит к глазу, и как крупные предметы получается разглядеть крошечным зрачком. Дойдя в латинском переводе до Европы под названием «О перспективе», книга Аль-Хайсама обрела большую популярность. Однако, Несмотря на призыв Бекона использовать оптику в качестве оружия и наличие множества ремесленников, способных изготавливать все более совершенные линзы и зеркала, в Европе того времени так и не произошел радикальный скачок в военном деле. Зато случилась революция в искусстве. В перспективе. О рождении линейной перспективы написано столько книг, что не хватит и целого шкафа, поэтому мы лишь коснемся того, как на это повлияла геометрия. Удобной точкой отсчета послужит тот день, когда Филиппо Брунеллески встал в одном метре 75 сантиметрах от центрального портала собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Хотя мы можем с точностью до сантиметра сказать, где было дело, мы точно не знаем, когда это случилось. И остается только предположить, что на дворе был 1425 год. К тому времени Брунеллески уже стал знаменитым архитектором и проектировал купол собора. Со своей наблюдательной позиции внутри собора он смотрел на флорентийские баптистерии, стоящие на другой стороне улицы. Баптистерии восьмиугольные в плане здания, четкая геометрия которого подчеркивается его декором. Если верить биографу архитектора Антонио ди Монети, Брунеллески написал его в идеальной перспективе. Идеальный настолько, что, закончив, он самодовольно позволил присутствовавшим сравнить написанную на плите картину размером примерно 30 на 30 сантиметров с отражением настоящего баптистерия в зеркале, которое держал рядом с плитой. Для этого Брунелевский просверлил в плите маленькое отверстие. Отверстие было размером щечевичное зернышко с лицевой стороны, «Расширялась конусообразная, как дамская соломенная шляпка, и достигала диаметра дуката или чуть больше с обратной стороны», — сообщает Монети. Брунеллески предлагал человеку заглянуть в отверстие, повернув картину с задней стороной к себе и, держа, вытянут в руке плоское зеркало. Человек видел отражение картины. Затем Брунеллески говорил ему опустить зеркало — Теперь сквозь просверленное отверстие человек смотрел на настоящие баптистерии. По словам Манетти, разница была минимальной. Разумеется, Манетти писал это через много лет после того, как перспектива произвела революцию в живописи, и сложно сказать, не повлияли ли более поздние подвижки в технике и технологии на его свидетельство. Однако при создании картины Брунелевский почти наверняка опирался на отражение в зеркале. Оно давало ему двумерную проекцию трехмерного баптистерия, а потому ему не приходилось искать оптимальный способ показать, как человеческий глаз воспринимает свет, идущий от здания. В 1460-х годах Антонио Аверлино, упомянув о Брунеллеске, написал, что это, несомненно, было тонкой и прекрасной вещью вывести правила из того, что показывает тебе зеркало. Далее Аверлино, писавший под псевдонимом Филарета, подробно объяснил, как с помощью зеркала строить правильную линейную перспективу. Гляди в него, и с большей легкостью увидишь очертание предмета, который ближе к тебе, а тот же, что дальше, будет казаться тебе в сокращении. Все правила, которые мы усваиваем, когда учимся рисовать, что предметы вблизи кажутся больше предметов в отдалении, а параллельные прямые сходятся в далекой точке, можно изучить по отражению в зеркале. Как только это становится понятно, зеркало перестает быть нужным. Все сводится к геометрии, той, которую вывел Евклид. Изображая, скажем, сцену в храме, вы решаете, в какой точке находится наблюдатель, и зарисовываете геометрические построения зрительных лучей, идущих от деталей сцены к его глазу. Затем вы помещаете плоскость, скажем, холст, туда, где будет изображение. Там, где зрительные лучи, идущие от деталей сцены, проходят сквозь холст, вы и помещаете эти детали на холсте. В 1435 году Леон Батиста Альберти пошагово описал построение линейной перспективы в книге, которую посвятил Брунеллески. Столетия спустя люди еще явно следовали его рекомендациям. На ксилографии Альбрехта Дюрера, художник рисующий летню, созданной в 1525 году, показан такой же процесс, только вместо зрительных лучей используются тонкие нити. Это был единственный способ добиться реалистичного перспективного сокращения таких изогнутых поверхностей, как корпус лютни. Впрочем, еще можно было прибегнуть к помощи камеры-обскуры. Геометрию этого инструмента первым описал один из архитекторов Софийского собора Анфимий Тральский. В 555 году он построил схему перемещения световых лучей, на которой показал, как лучи отражаются в зеркале и проходят сквозь маленькое отверстие. Но все устройство камеры-обскуры целиком первым описал Аль-Хайсам. В своей книге «Оптики» он объясняет, что происходит, когда свеча стоит перед окном в темную камеру, где напротив этого окна находится белая стена или также белое непрозрачное тело. По сути, на стене появляется изображение свечи, который умелый художник легко может превратить в картину, поместив на стену холст и работая прямо, не сходя с места. Линейная перспектива в живописи, построенная хоть с помощью геометрических набросков, хоть с помощью оптических инструментов, стала революционной технологией. Отныне изобретатели могли создавать реалистичные изображения своих творений, позволяя ремесленникам изготавливать по точным меркам их части, а иногда и указывая, что устройство не будет работать, пока никто еще даже не взялся за инструмент. Чтобы по достоинству оценить перспективные изображения, достаточно взглянуть на наброски да Винчи. Но самое большое влияние перспектива сразу оказала на мир искусства. В эпоху Возрождения многие художники стали писать картины по новым правилам, создавая образы, максимально приближенные к жизни. Сложно сказать, в какой степени они опирались на математически построенные прямые, которыми расчерчивали холсты и плиты, а в какой на проекции, полученные с помощью линз и зеркал. Художник Дэвид Хокни предположил, что неопределенность в этом вопросе вовсе не удивительна, ведь это были секреты мастерства. В конце концов, люди зарабатывали на жизнь благодаря своему умению пользоваться методами Брунеллески, Поэтому художникам не было смысла раскрывать свои хитрости, подобно тому, как современные фокусники не раскрывают свои. Впрочем, некоторых все же можно было уговорить. Например, в 1506 году Альбрехт Дюрер написал некоему пиргеймеру, что собирается поехать в Болонью ради секретов искусства перспективы, которым хочет научить его один человек. По всей видимости, Дюрер выложил за этот урок немалую сумму. Сегодня мало кто готов платить за освоение перспективы. Она хорошо изучена, и принципы Брунеллески изложены во множестве книг. По большей части благодаря системам автоматизированного проектирования мы осуществляем конструирование, не прибегая к тригонометрии, ни сферической, ни любой другой. Насколько я знаю, сегодня геометрию по-прежнему используют лишь те, кто строит новые миры, конечно, не считая математиков. Вероятно, транспортир еще время от времени достают дизайнеры визуальных эффектов, создающие компьютерную графику для голливудских фильмов. Кнопку синуса на калькуляторе периодически нажимают и программисты, разрабатывающие реалистичные физические механики видеоигр. Но для всех остальных геометрия осталась в прошлом. Пожалуй, основная ценность геометрии сегодня состоит в построении связи между нейронами головного мозга, ведь именно эти связи позволяют нам мыслить абстрактно. Умение вообразить половину куба и накрыть его полусферы, чтобы представить себе купол Софийского собора, может, и не несет особой пользы само по себе. Однако этот навык помогает человеку решать многие другие задачи. Стыдно признать, но я им не владею. Точнее, не владел, пока не построил полукуб, и полусферу в системе автоматизированного проектирования и не вложил их друг в друга в едином 3D чертеже. Там я не только разглядел те части полусферы, которые отнимал от нее Герон, но и повертел получившуюся конструкцию, посмотрел на нее со всех сторон и, наконец-то, все понял. И потому у меня остается лишь один вопрос: как Герон и Евклид... Поняли геометрию. У древних геометров было гораздо меньше возможностей для визуализации своих конструкций, чем у нас. И все-таки их мозг был словно создан для геометрии, в то время как мой для нее не предназначен. То же самое можно сказать и об эротосфене. Я пытаюсь представить, что нахожусь за пределами Земли и смотрю на положение Солнца и полярной звезды, на земную ось и смену дня и ночи вращении земного шара. Я должен быть в состоянии увидеть, как в разное время суток меняются тени, позволяя измерить длину окружности Земли. Я должен быть в состоянии представить способ измерить наклон оси И это должно позволить мне понять, как движение земной поверхности относительно звезд дает мне способ выяснить, в какой именно точке поверхности я нахожусь. Большинство из нас с таким не справится, по крайней мере, если не прилагать огромных усилий. Почему? Подозреваю, потому что мы живем в технологическом обществе XXI века — где перечисленные геометрические явления встроены в программное обеспечение. У Герона, Евклида и Ортосфена не было ни миниатюрных моделей, ни систем визуализации. Им ничего не оставалось, кроме как учиться представлять все сложности геометрии в уме, желая воспользоваться ее преимуществами. Их достижения показывают, на что способен человеческий мозг, хотя сегодня, когда столь многое делается за нас, об этом легко забыть. Если мне захочется построить геометрическую структуру, я могу открыть систему автоматизированного проектирования. Если мне захочется узнать, в какой точке Земли я нахожусь или как добраться до нужного места — Я могу открыть приложение на телефоне. Пилотов по-прежнему учат определять ромбы и локсодромии на случай, если откажет система GPS. Но обычным людям эти древние знания не нужны. Я не могу отделаться от чувства, что в определенном отношении мы из-за этого многое теряем. Так, некоторые исследователи утверждают, что, порвав с геометрией, мы ограничили свои творческие способности. Говорят, теперь нашему мозгу не хватает умений, которые были у людей, применявших геометрическое мышление. Но свидетельств этому не так уж много, и, возможно, это не имеет значения. Как бы то ни было, геометрия бесспорно сыграла огромную роль в развитии искусства и архитектуры, а также в географических исследованиях. Я пересмотрел свое первое впечатление от неё, которое получил в восьмилетнем возрасте, и теперь уверен, что каждый должен испытать радость геометрии, даже если она не приносит пользы и не меняет мозг. Не уверен, что сказал бы тоже и об алгебре. Томас Джефферсон однажды назвал изучение этого предмета изысканной роскошью, а английский писатель Сэмюэл Джонсон рекомендовал заниматься алгеброй, чтобы делать разум менее мутным. Другие, впрочем, не разделяли их энтузиазма. Даже столь подкованный в алгебре человек, как британский математик Майкл Атье, Считал ее палкой о двух концах. Алгебра, по его мнению, отнимает у математика характерную для геометрии интуитивную связь с реальным миром и представляет собой математику, лишенную человечности. «Алгебра — это предложенная математику сделка с дьяволом», — сказал он однажды. Дьявол говорит, я дам тебе мощный инструмент, который ответит на любые твои вопросы. Ты должен лишь отдать мне свою душу. Стоит ли алгебра того? Скоро узнаем.